Кифишин ветви одного дерева» Среди вопросов, возникших в процессе изучения тартерийской находки, особенно важными мне представляются два. Первое – как возникла тартерийская письменность, и к какой системе письма она примыкала. Второе – на каком языке говорили тартерийцы. Серлов, безусловно, прав утверждая, что шумерская письменность появилась в Южном Двуречье в конце 4 тысячелетия до нашей эры как-то неожиданно, совершенно готовом виде. Именно на ней была записана древнейшая энциклопедия человечества Харахубулу, целиком отразившая мировоззрение людей 10-4 тысячелетия до нашей эры.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 И, наконец, полностью уничтожало само гнездо. Распались гнезда-символы на полифонические пучки задолго до прихода шумеров в двуречии. Любопытно, что в протоиламской письменности, существовавшей одновременно с шумерской, также на берегу Персидского залива, наблюдается аналогичное явление. Протайландское письмо тоже сводится к 70 гнездам-символам, которые распались на 70 полифонических пучков. И протайландский знак и шумерский имеет внутреннее и внешнее оформление. Но протайландский имеет еще и привязки Поэтому по своей системе он ближе к китайской иероглифике. В эпоху Фуси 2852-2752 годы до нашей эры кочевники Арии вторглись в Китай северо-запада и принесли с собой туда вполне сложившуюся письменность. Но древнекитайской пиктографии предшествовала письменность культуры Намазга Средней Азии. Отдельные группы знаков не имеют как шумерские, так и китайские аналоги. В чем же причина сходства системы письма у столь разных народов? Дело в том, что они имели один источник, распад которого произошел в седьмом тысячелетии до нашей эры На протяжении двух тысячелетий перед распадом Элама-Китайской ареал контактировал с шумероидными культурами Гурана и Иранского Загроса. Восточному ареалу письменности противостоял западный, оформившийся под влиянием шумероидов предгурана Ганш-Даро. Впоследствии из него возникли письменности древних египтян, микенцев, шумеров, да и тартерийцев. Таким образом, легенда о вавилонском столпотворении и распаде единого земного языка не так уж и беспочвенно. Ибо сравнивая 72 гнезда шумерской письменности с аналогичными гнездовыми символами всех других систем письма, поражаешься их совпадению не только по принципам оформления, но и по внутреннему содержанию. Перед нами как бы осколки, взаимно дополняющие звенья распавшейся единой системы. Когда же реконструированную символику этой письменности 9-8 тысячелетия до н.э. сравниваешь со знаками-символами позднего палеолита Европы,